Двадцать второе. Последние битвы. Браданское побоище. Идиллия смерти. В ту минуту, как и в Тибиде расплачивалась за свои злодеяния, умирая в присутствии Мирдзы на дороге, которая вела из Тимезы в храм Геркулеса Оливарийского, В гавань входил челнок, посланный Гранником с вестями к Спартаку. Последнего сильно озадачила высадка Гранника на берегах Брутии, и Фракиис долго обдумывал, что следовало ему предпринять. Наконец он обратился к Арторидже со следующими словами. «Что ж, Корегранник находится с пятнадцатью тысячами наших братьев близ Никатеры. Перевезем туда морем все наши войска». «Там мы снова возобновим войну с большей энергией!» Он отослал челнок обратно туда, где находилась флотилия, с приказом, чтобы она вернулась на следующую ночь в Темезу. Таким образом, в течение восьми ночей фракеец перевез все свое войско в Никотеру, и все эти ночи, кроме последней, в которую он сам отчалил от берега со своей кавалерией, Он заставлял четыре легиона делать вылазки со стороны суши, чтобы отвести глаза римлянам и убедить их, что он не думал уходить из Томезы. Не успела еще флотилия, уносившая Спартака, мамилии и Гладиаторскую конницу, отплыть на несколько миль от берега, как-то мизинцы побежали известить краса о случившемся. Римский полководец страшно разгневался на томезинцев, у которых не хватило мужества отправить к нему так или иначе гонца, чтобы предупредить его о бегстве гладиатора, который, выйдя из осрожденного положения, постарается завести еще более ожесточенную войну. А Крас надеялся и заставил надеяться в Риме, что война отныне кончена. Поэтому он обложил жителей Томе за огромным налогом в наказание за их трусость, И на другой же день, снявший лагерь, повел свое войско в Никотеру. Но Спартак, на заре того самого дня, в который прибыл туда, двинулся в поход со всем своим войском и остановился только после двадцатичасового марша близ Сциллы. На следующий день он пришел в регию, на пути призывая к оружию невольников, и здесь занял грозные позиции. Три дня и три ночи гладиаторы работали над окопами и палисадом вокруг своего стана. Когда Крас подошел сюда, то увидал, что ему не взять этого укрепления. Тогда Крас задумал принудить Спартака голодом к бою или к сдаче и предпринял колоссальное сооружение в чисто римском духе, выполнение которого показалось бы безусловно невероятным, если бы рассказ об этом сооружении не был единогласно засвидетельством Плутархом, Опианом и Флором. «Придя туда...» Красс увидал, что сама природа этой местности указывала и внушала ему сделать то, что было необходимо. Он поспешил воздвигнуть стену через перешеек, отняв таким образом одновременно покой у своих солдат и продовольствие у врагов. Работа была большая и трудная, однако, вопреки общепринятому мнению, она была закончена в короткий промежуток времени. Был прорыт ров для этого возвышения от одного моря к другому длиною в 300 стадий, шириной и глубиною в 15 футов, а сама стена, воздвигнутая на окраине этого рва, была поразительной высоты и крепости. Между тем, как статысячная римская рать с неутомимым усердием работала над этим грандиозным сооружением, Спартак обучал и приводил в порядок два новые легиона из 11 тысяч рабов, набранных им в Брутии, и в то же время обдумывал средства выйти из этого места, обманув труды и предусмотрительность краса. — Послушай, Спартак! — спросил у него в один день, то был двадцатый день, как римляне приступили к своему сооружению, его любимец Арториджа. — Послушай, Спартак! Разве ты не видишь, что они намерены запереть нас, как мышей в западне? — Ты думаешь, что это удастся им? — Я вижу стену, которую они возводят. которая уже теперь готова, и мне кажется, что у меня есть основания это думать. Еще навезу, и бедный Клавдий Глабр думал, что я попадусь в ловушку. Но ведь через 10 дней у нас не будет провианта. У кого? Да у нас. Где? Здесь. А, -а. да кто ж тебе сказал, мой милый Арториджа, что через 10 дней мы еще будем здесь? Артурий замолчал и опустил голову, почти устыдившись, что вздумал давать советы этому проницательному знатоку военного дела. А Спартак с нежностью смотрел на молодого человека. Его тронула эта благородная застенчивость, и, ласково потрепав галла по плечу, сказал ему, «Ты хорошо сделал, что предупредил меня насчет провианта. Только не бойся за нас. Я уже решил, что нам делать». чтобы оставить Красса с разинутым ртом перед его грозной стеною. — А всё же, надо признаться, славный полководец этот Красс. — Самый славный из тех, которые до сих пор дрались с нами в продолжении трех лет, — отвечал Спартак и после минутного молчания прибавил. — Хотя до сих пор еще он не победил нас. — да не победить им у нас, пока ты жив. Но ведь я только человек, Арториджа. Нет, ты идея, ты сила, ты знамя. В тебе воплощается и живет принцип восстановления угнетенных, счастья обездоленных, свободы рабов. Ты так благороден и великодушен, что от тебя исходит свет, который покоряет самых буйных из наших товарищей. Свет этот отражается в их душе и воспламеняет их верою в тебя, в тебя, которого они знают, которым они удивляются, которого ценят, как проницательного и доблестнейшего полководца. Пока ты жив, они будут всегда делать то, что ты пожелаешь, и ты заставишь их достигнуть невозможного. Пока ты жив, они будут идти по 30 миль в день, будут переносить неудобства, терпеть голод, сражаться, как львы. Если же... — По несчастью, ты падешь, знамя наше падет с тобою, и в 20 дней война будет закончена полнейшим нашим истреблением. О, да сохранят тебя боги на долгие годы, чтобы дать нам окончательную победу. — Ты надеешься, что мы добьемся окончательной победы? — сказал Спартак, печально качая головой, и губы его сложились в горькую улыбку. Почему бы нам не достигнуть этого? Потому что из 10 миллионов рабов, томящихся в цепях по всей Италии, и ста тысячи не наберется таких, которые взялись за оружие и стали в наши ряды. Потому что идея наша не проникла в массы угнетенных и не возбудила в их сердцах мужественного духа. потому что римская тирания недостаточно истощила терпение покоренных народов, потому что Рим слишком силен, а мы слишком слабы. Вот почему нам не победить, римлян. Если можно было надеяться на победу, то лишь за пределами Италии. Здесь же мы должны пасть, здесь мы умрем. Он помолчал немного и затем произнес с глубоким вздохом, «Тем не менее, кровь наша, пролитая за святое дело, будет плодотворна. Мы послужим великодушным примером для потомства». В эту минуту Центурион пришел объявить Спартаку, что 3000 тысячи долматских и иллирийских пращников и застрельщиков из римского стана явились к притарианским воротам гладиаторского лагеря и усердно просили быть принятыми в ряды их братьев. Спартак немного подумал об этой просьбе 3000 тысяч дезертиров. Затем, вследствие или недоверие к их чувствам, или из нежелания подать своим солдатам печальный пример, удостоив принять перебежчиков в ряды храброго воинства, он пошел к воротам лагеря и сказал им следующее. «Покидать свое собственное знамя?» поступок, заслуживающий осуждения и недостойный храброго солдата. Покровительство дезертирству и принимать в свои ряды беглецов из неприятельского стана не только дело неприличное для уважаемого полководца, но даже опасное, так как влечет за собою пагубный пример для его собственных солдат, если бы он решился принять в их товарищи тех, которые изменили свои партии и своему знамени. И Спартак... Прогнал дезертиров».